Глава 30. Голографическая Новак даже не слушает, когда я говорю есть что нам нужно добраться до папиной лаборатории в Канаде, чтобы воспользоваться оборудованием, которое он там оставил. Она не понимает, что алгоритм, который мы запустим, настолько сложен и специфичен, что всё может пойти не так, как задумано. Она не верит Леобену, когда тот рассказывает, что Картекс следит за сетью небес, и теперь из-за этого разговора им стало известно, где мы находимся. Она совершенно нас не слушает. Но мы ничего не можем с этим поделать, так как она может запустить три фазы на нашей коже в любой момент. «Мы облажались», — говорю я Коулу, когда мы возвращаемся в джип. Наша одежда промокла от дождя и переливается из-за трифаз. Они полностью покрывают нас, и нет никакой возможности очиститься от них. Они в наших лёгких просочились в клетки. И если мы не станем выполнять требования новок, то хватит малейшего импульса от одного из дронов, чтобы активировать их. Поэтому мы направляемся в Саннивейл, Секретную штаб-квартиру небес, о которой я слышала. Но никогда там не бывало. Дроны последуют за нами. Они будут наблюдать за каждым нашим движением, чтобы в любой момент передать команду новок и активировать фазы По прибытии на базу небес она собирается расшифровать вакцину в одной из своих программ в прямом эфире. И, конечно, она так и сделает. Я захлопываю дверь и откидываю мокрые волосы с лица. Если Леобен сказал правду о том, что Картекс следит за небесами, то они, наверное, слышали весь наш разговор. А ведь мы украли у них клонбокс. Теперь они начнут нас преследовать. Уверен, именно так они и сделают. Тихо и зло, говорит Коул. Он так сжимает руль, что костяшки его пальцев белеют. «Мы можем сбежать», — шепчу я, глядя в окно на дронов. «Может, они блефовали?» «Нет». Коул качает головой и заводит двигатель. «Не сейчас. Мы ничего не сможем сделать, пока не очистимся от Трифас. Мы отъезжаем от расколотого дерева и возвращаемся на шоссе. Джипли Абена следует в нескольких десятках метров за нами. Его выдаёт ореол света под дождём. Кроме того, я не уверен, что они блефуют. «Они не убьют нас», — говорю я. «Им нужна копия вакцины, которая хранится в твоей руке. И нужна я, чтобы её расшифровать». Кол бросает взгляд в зеркало заднего вида и истискивает челюсти. «Я беспокоюсь не о нас». Я следую за его взглядом, и затем, ухватившись за край сиденья, поворачиваюсь и смотрю в заднее стекло. Позади джипа Лиабена несколько дронов. Всё так же парят над дорогой там, где мы только что стояли. На одном из них мигает красный огонёк. Я не вижу импульсов, которые он отсылает, но эффект от трифаз появляется мгновенно. Искорки поднимаются над землёй и образуют в воздухе сверкающую серебристую дымку, которая взлетает выше и распознаётся вокруг. Поглощая асфальт и чуть не задевает джип Леобена. Она клубится по траве, поглощая всё на своём пути и оставляя после себя лишь чёрную, обугленную землю. Леобен ускоряется, пока между нашими машинами не остаётся лишь пары десятков сантиметров. Я не могу рассмотреть его или Дакса через лобовое стекло, но я уверена, что они напуганы. Послание новок ясно. Три фазы не блеф, и небеса не побоятся их использовать. Может, они не станут их применять на мне или Коуле, но используют на наших друзьях. Я поворачиваюсь назад и, сжав руки в кулаки, откидываюсь на спинку сиденья. Меня и так пугает предстоящая расшифровка вакцины, но теперь мне придётся делать это под дулом пистолета. От этой мысли мне хочется кричать. Я жертвую своей жизнью ради этого. И мне бы хотелось умереть на собственных условиях. Но, может, ещё не всё потеряно. Я скольжу взглядом по спине Коула к пистолету, спрятанному за поясом. У нас не так много рычагов давления, ни с трифазами в крови и беспилотниками над нами. Но у нас есть карта в рукаве, которую можно разыграть. Ведь тому, кто захочет расшифровать вакцину с помощью папиного кода, я нужна живой. и Я не смогу наставить пистолет на сотню дронов или отряд солдат Картекса, но смогу приставить его к своему виску и шантажировать их этим. Не знаю пока о чём попрошу или что из этого выйдет, но это даст мне хоть какой-то контроль над последними часами моей жизни. Ты должен дать мне пистолет, — говорю я. кол бросает на меня взгляд. Зачем? Ну, чтобы защитить себя. Всё это может закончиться перестрелкой между картексом и небесами. Вдруг ты снова пострадаешь. А ты умеешь стрелять. Я выстрелила одичалому в голову в шахте. Ну да, только там расстояние было метров пять. Но меня больше интересует, смогла бы ты попасть в него метров с двадцати в дождь пока он бежит с зигзагами. И не убить его при этом. Я разочарованно вздыхаю. «Конечно же, я не смогу этого сделать. Тогда пистолет тебе не поможет. Но я могу дать тебе кое-что получше. Дай мне несколько минут, я отдаст Вдали сверкает молния, освещая горы на горизонте. «Без проблем», — говорю я. «Мне пока некуда торопиться». кол вновь смотрит в зеркало заднего вида. И его глаза на мгновение остекленеют, фары джипа загораются ярче, а на приборной панели мигает предупреждение, что включён режим полного автопилота. Кол поворачивается, берёт с заднего сиденья рюкзак и роется в нём. И достаёт оттуда нож. Я закатываю глаза. «Ты издеваешься? Нож не лучше пистолета». «А я этого не говорил. Просто потерпи ещё минутку». Он откидывает спинку сиденья, позволяя автопилоту управлять джипом, и поднимает футболку до груди. От пулевого ранения, которое он получил в шахтах, теперь осталась лишь крошечная серебряная точка на его подтянутом мускулистом животе, Рядом с дорожкой темных волос, уходящих вниз. Я чувствую, как начинает гореть шея от одного вида этого зрелища. И стараясь справиться со всеми эмоциями, отвожу взгляд. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я. кол прижимает лезвие ножа к своим ребрам. Ищу кое-что. «Что?» Он поворачивает лезвие так, чтобы его острая часть смотрела в бок «Это». Колл вонзает лезвие себе между ребер. Я упираюсь спиной в дверь. Мое сердце отпускается вскачь. «Какого черта ты творишь?» Он морщи поворачивает клинок. Ох, как больно. Давно я этого не делал. Что? Я прикрываю одной рукой глаза и смотрю на него сквозь пальцы. Вот чёрт, это хранилось в твоей груди? Кол кивает и, ворча, вытаскивает лезвие. Оно задевает что-то внутри, и раздаётся металлический ляск. Разрез чистый, и на удивление не видно ни капли крови. Кол прижимает к нему пальцы, и из его груди с хлюпаньем вырывается пучок белых проводов с чем-то на концах. Ох, чёрт возьми! Я отворачиваюсь к окну и прижимаюсь лбом к стеклу. Меня снова бросает в жар, но на этот раз из-за тошноты. Так вот, зачем ты это сделал? Было бы не очень удобно хранить их вне моего тела. Поверь, мне бы не хотелось обнаружить в чрезвычайной ситуации, что я потерял эти флаконы. Он вытаскивает из разреза между ребрами маленький гладкий чёрный кулон в виде ампулы, напоминающий отполированный камень. Провода втягиваются обратно в разрез на груди, который тут же затягивается. Коул копается в рюкзаке и вытаскивает оттуда серебряную цепочку. Затем надевает на неё чёрный кулон и передаёт мне. Это дубинка. Носи её на шее всё время. А в случае надобности просто поверни кончик. Поскольку у тебя ещё не выросла панель, то это, вероятно, лучшее оружие, которое ты можешь использовать. Я осторожно беру в руки кулон и надеваю цепочку на шею. Он тёплый. Тёплый от того, что хранился в груди Коула. Эта мысль должна вызвать у меня отвращение, но почему-то это совсем не так. как она работает Он прижимает синюю марлевую повязку к ребрам и тянет футболку вниз. Она вырубит людей примерно так же, как ты вырубила меня тогда в хижине. Она воздействует на всех, у кого есть панель, в радиусе 6 метров, включая хозяина. Это помогает, когда есть заложник или когда знаешь, что скоро прибудет подкрепление. Эффект длится всего несколько минут, но тебе хватит этого времени, потому что на тебя она не подействует. Потому что у меня нет панели. Точно. Я потрясённо киваю. «Это гениально!» Он улыбается, поднимает спинку сиденья и снова берётся за руль. Я иногда шевелю извилинами. Я устраиваюсь поудобнее на своём месте, поглаживая пальцами чёрный кулон. С его помощью я не смогу их шантажировать. Но он может оказаться полезнее пистолета. Какая-то мысль мелькает в голове. Я не смогу воспользоваться дубинкой, чтобы защитить себя, но могу сделать что-то большее. И пока я не могу понять, что. Как дубинка воздействует на панели? Она использует электромагнитные импульсы? Не знаю. Это скрытый код. Подожди. Глаза Коула на мгновение остекленеют. Ты же взломала мою панель. У нас теперь есть к нему доступ. И ты можешь прочитать его. Гладкое изогнутое стекло приборной панели мигает. И на нем появляются строки белого текста, в которых смешаны обратные слэши и коды цепей ДНК. Код гентеха. Я наклоняюсь вперёд и провожу пальцами по приборной панели, прокручивая и раскладывая алгоритм по полочкам у себя в голове. Код чёткий, и в нём нет ни одного комментария, который обычно встречается у военных, но я прекрасно знаю тип атаки, который в нём использован. Он отправляет по беспроводному соединению ударную волну, чтобы пробиться в систему управления питанием каждой панели в радиусе 6 метров. Он использует слабое место в батареях кинтеха и этот код очень похож на тот, что писала я. Тот, с помощью которого мне удалось взломать панель Коула. Я просто сосредоточилась на этой микроскопической слабости. Мой код не так точен, как дубинка, но принцип тот же. Взломать кабель питания, вклиниться в появившиеся трещины и отправить нужные команды. Дубинка отправляет лишь одну команду. И использует другое обозначение, но эффект очень похож на мой рекумбентибус. Я поднимаю глаза. Ты уверен, что это срабатывает на каждой панели? Да, а что? Я вновь возвращаюсь к коду потому что он использует слабость батареи Гентеха. Если этот код написали кодировщики Картекса, значит, они знают об этой слабости. Так почему они не исправили ее? Может, они хотят оставить ее как запасной вариант? Это не лишено смысла. Каждая панель в мире построена на одной и той же базовой структуре Картекса. И я уверена, что им нужна запасная дверь для управления панелями без разрешения их владельцев. Но эта дверка слишком мала. Это даже не дверь, а окно, трещина в стене. Её хватает только для отправки одной команды. Но в то же время это так элегантно, так просто. Трудно поверить, что этим пользуются немногие. А может, всё не так? Я поворачиваюсь к Коулу. А у тебя есть копия алгоритма взлома Дзюньбэй? Он же написан для систем Картекса. Вряд ли этот код поможет нам выбраться с базы небес. Он мне нужен не для этого. Я просто хочу на него посмотреть. Коул с подозрением глядит на меня, но всё же отправляет алгоритм на приборную панель. Я наклоняюсь вперёд так, что ремень безопасности натягивается, и, потирая колено, принимаюсь читать код Дзюньбэй. Он прекрасен. В нём полно комментариев, полно переменных с безумными названиями и ссылок на собственную библиотеку пользовательских приложений. На его написание потребовались бы годы. Мой живот сводит от ревности. Она умнее, чем я, беспощаднее. Она вселяет ужас. И, как я подозревала, Дзюньбэй использовала тот же принцип атаки, что и дубинка. Я не понимала, как она так быстро взломала хомстейк, где на каждом сервере стояла своя система защиты. Это бы заняло несколько часов, но её коду удалось это сделать за несколько минут, потому что она не взламывала систему защиты. Вместо этого она взламывала людей. Алгоритм взлома Дзюньбэй, как и дубинка, распространяется по беспроводной сети, но он действует в радиусе полутора километров. Она дала имя крошечной точке входа — лас От одного взгляда на это слово у меня мурашки бегут по телу. Её код использует крошечный скрытый проход, чтобы отправить вирус и дубинку. Он пропускает две строчки кода через лаз, две идеальные безупречные команды, которые, внедрившись, дают доступ к панели пользователя. И она получает их файлы, их коммуникаторы, их логины и пароли. Зачем взламывать систему защиты, если можно получить пароль прямо у инженера? «Это потрясающе», — говорю я. «Дзюньбэй. Невероятно. Большинство вирусов действуют как гранаты, а это снайперская винтовка». Оул молча кивает. «Несмотря на зависть и то, что мне рассказали о Дзюньбэй, я по неволе поражена. Она жестока, но великолепна. Девушка — хладнокровный гений. Вполне вероятно, она кодирует лучше папы. Если бы я не ехала на встречу со смертью, то познакомилась бы с ней. Этот код лишь подтверждает, что все в мире уязвимы, говорю я. В каждой панели есть слабость, которую можно использовать. Это невероятно. Люди взбесятся, если узнают об этом». «И что ты собираешься с этим делать?» Я пристально смотрю на экран. Честно говоря, не знаю. Ну, у тебя не так много времени, чтобы определиться. Мы почти на месте. Мы съезжаем с автомагистрали по усыпанной листьями эстакаде. Дорога петляет по долине, затем проходит по старому мосту и упирается в густой, разросшийся лес. Сквозь деревья можно разглядеть далёкие строения, свет от окон, струйки дыма. Мы добрались до Саннивейла. Окраины города окутывает темнота. Судя по состоянию большинства домов, Это старый шахтерский поселок, заброшенный несколько десятилетий назад. Но по мере приближения к центру, дворы становятся чище, а в окнах виднеется блестящая герметичная эпоксидная смола. Я видела упоминание о Сан-Ивеле на форумах небес, но почему-то думала, что это какой-то поселок из бараков, и представляла это место совсем по-другому. Но здесь чисто и красиво. Мы сворачиваем на пригородные улицы, на них виднеются клумбы и огородики. Кажется, словно мы перенеслись во времена «до вспышки». Я даже не знала, что такие места существуют. Мы проезжаем городскую площадь и приближаемся к складу, где нас поджидают охранники в костюмах химзащиты. Коул заезжает внутрь и глушит двигатель. Охранники машут нам руками, показывая выйти из машины. Коул тянется к дверной ручке, но замирает. Его взгляд падает на черный кулон, висящий на моей шее. Радиус действует и штуки 6 метров. Помни об этом, Кэт. Я киваю. Давай не будем делать резких движений, пока не разберемся, что происходит. Мы осторожно вылезаем из джипа и поднимаем руки над головой. Склад пустой, если не считать двух стальных кабелей, скрученных огромными витками и подвешенных к потолку у разных стен. Джип Леобена останавливается рядом с нами, в его окна ничего не разглядеть. Дакс и Леобен выбираются наружу. Их одежда всё ещё мокрая, а кожа сверкает серебром. «Признаюсь», — потянувшись, говорит Леобен, оглядывается по сторонам. «Я раньше думал, что небеса — сборище идиотов, но это впечатляет. «Мы делаем всё возможное!» Один из охранников в костюме химзащиты делает шаг вперёд, и двери склада закрываются, запирая нас изнутри. Кол напрягается. Его глаза становятся чёрными. Я хватаю его за руку. «Эй, всё в порядке! Они должны очистить нас от рефаз!» «Как они это сделают?» «С помощью электромагнитных!» Мой голос заглушает гул, который наполняет помещение. Его издают огромные витки кабелей на стенах. Гул оглушает и превращается в волны. Он вибрирует в груди, а затем внезапно стихает, оставляя меня дрожать. С помощью их... Коул сгибается пополам и кашляет. Лябен свистит. А Дакс стоит со скрещенными руками и свирепо смотрит на охранников. Я провожу пальцем по руке. На коже все еще виднеется серебристый, переливающийся отблеск. Но он постепенно сходит, когда три фазы собираются в безвредные капли. Шагнувший вперед охранник снимает защитную маску и расстегивает костюм. Он молод. С алебастровой кожей и длинными черными волосами на виски белеет единственная прядь, какая раньше была у Дакса. Он радует нас широкой улыбкой, обнажая кривые передние зубы. Любитель вампиров. Не удивлюсь, если у него есть код который позволяет переваривать кровь. «Добро пожаловать в Саннивейл», — говорит он. «Мы сожалеем, что пришлось привести вас сюда так. Но мы не могли рисковать таким драгоценным грузом и отпустить вас. Мы подготовили для вас комнату, и вы свободно можете передвигаться по городу. Вы не заключенные. Мы просто хотим, чтобы вы помогли нам с вакциной. А потом вы можете уйти». «Спасибо», — бормочет Леобен. «Очень щедро с вашей стороны». «Вам следует принять душ и переодеться», — сверкнув клыками, продолжает мужчина. «Мои люди сейчас же проводят вас в комнаты, но мисс Агата придется пройти со мной в штаб». Дакс резко бледнеет и делает шаг вперед. «Вы не можете забрать ее?» Он решил, что они собираются запустить расшифровку прямо сейчас, что я вот-вот умру. Но он не понимает, что у небес нет кодировщиков, которые смогли бы воспользоваться папиным файлом и разобраться в процедуре так быстро. Вот почему Дакс здесь. Вот почему папа включил его в свой план. Он один из немногих людей на планете, умеющих расшифровывать коды. Что происходит? Прищурившись, спрашивает Коул. Он поворачивается к Даксу. Что-то не так? Нет, всё хорошо, я просто поболтаю с ними. Говорю я и выразительно смотрю на Дакса. Я серьёзно, всё будет хорошо. Дакс неохотно кивает, а Коул провожает меня подозрительным взглядом, пока я следую за охранником. Надеюсь, со мной всё будет хорошо.